Глава 37. О чём молчат духи? Сможешь подключить нас к разговору? спросил Хуан. Да. Ведьма принялась на рассвете читать заклинание. Телепатическая сеть зазвенела от напряжения, а голова закружилась от непривычных ощущений. Если появление в иллюзии Хуана, фейри и близнецов я даже не заметила, то сейчас чувствовала, как в мои мысли просачивается чужое сознание, и это было странно. Эмоции гостя напоминали море во время штиля, оглушительное, давящее спокойствие завораживало и в то же время вызывало лёгкую зависть. Мне бы хоть каплю его самоконтроля Понимаю, что это уверенность результатов изматывающих тренировок, и до его уровня мне как в плавь до империи, но Эх. В центре иллюзорного тронного зала заклубился сиреневый туман, и оттуда вышел высокий поджарый южанин с хищными чертами лица и тёмно-карими, похожими на две чернильные бездны глазами. Бессменный глава чёрного братства Аббас Рейнгарс. Я сразу узнала его по двум саблям с гардами в форме драконьих крыльев. О его умении пользоваться этим оружием ходили легенды, и он по праву считался одним из лучших мастеров клинка в Империи. «Мое почтение, Ваше Величество!» Мужчина почтительно поклонился королеве, а затем и мне с Тессарой и Тейлине. «Леди!» От мастера веяло силой, и при взгляде на него моя душа ликовала. Представляю, как удивился айшагирский шаман, когда беззащитная целительница сбросила личину и, призвав сабли, покрошила врагов в капусту. Очень жаль, что я не видела этого, но хватит и того, что шаман мёртв, а его дух успели допросить. Надеюсь, он рассказал что-нибудь ценное. Встреча с вами, Честь для меня, улыбнулась королева. Пусть и при таких удручающих обстоятельствах для воинов и правителей ждать благоприятных обстоятельств непозволительная роскошь. В бездонных омутах блеснули весёлые искры. Да и что мешает нам исправить ситуацию? Контрабандисты, Айшагира, принцесса не до ума, к ещё много чего, фыркнула Цесара. Но ты прав, Всё это неприятно, но поправимо. И, хмм, минуточку. Мечтательница закрыла глаза и прочитала ещё одно заклинание. По ментальной паутине снова прошла рябь, и в тронном зале появился второй гость. Моё почтение. Голос у некроманта оказался низким, грудным, с вкратчивыми бархатными нотками. Даже не зная его вторую ипостась, я бы сразу догадалась, что передо мной оборотень из семейства кошачьих. Лингварт Йохара даже внешне напоминал чёрного ягуара: высокий, широкоплечий, со смуглой кожей, чёрными как смоль волосами и синими, словно штормовое море, глазами. Величественный опасный хищник, в любой момент готовый распороть врагу горло одним ударом когтистой лапы. Это я молчу, что синеглазый красавец один из сильнейших некромантов империи. Как прошёл допрос шамана? Без предисловий спросил Хуан. Когда убьёте Эриана? Сохраните тело. Недовольно процедил Ингварт. Мне надоело допрашивать кучки пепла. «Знаете, сколько времени уходит на то, чтобы нарисовать на полу человеческую фигурку и раструсить по ее краям то, что вы приносите для допроса?» «У меня не было выбора», — пожал плечами Аббас. «Он вызвал подкрепление». «В итоге ты принес в мешочки и шамана, и подкрепление», — устало вздохнул оборотень. «Главное, что ты разобрался, где кто». усмехнулся Хуан. А что касается Эриана и остальных врагов, ничего не могу гарантировать. Сам понимаешь, в бою всякое может случиться. Знаю я, что у вас в итоге случается. Враги в совочке и полчаса на допрос. На лице Инग्वарда отобразилась вся скорбь никороманского братства. Сделаю всё, что смогу, пожал плечами Дракон. И давайте переходить к делу. Удалось что-нибудь узнать? Шаман был приближённым из четвёртого круга, поэтому знал мало, начал оборотянь, но некоторые моменты удалось прояснить. Леди Беатриса нужда была, чтобы превратить светлый алмаз фейри в кристалл, накапливающий тёмную энергию. Подождите, вы хотите сказать, что они планировали отравить магию островов? Ужаснулась королева. Аббас и Ингварт недоумённо переглянулись, но на помощь пришёл полковник. Я позже все расскажу, когда закончим с допросом, а сейчас отвечу на вопрос Ее Величества. Да, похоже, они планировали сразу сделать энергию Ферри, максимально подходящей для айшагирцев. Но не хотели привлекать лишнего внимания, поэтому и решили использовать внешний артефакт, трансформирующий вашу энергию в темную. «А при чем здесь мой брак с Максимилианом?» – не выдержала я. «Почему меня просто не похитили?» Хозяину не нужен скандал и огласка, пояснила Бас. Исходя из того, что я узнал про шерстив в мозги герцога, после ритуала в ваше тело хотели подселить управляемого духа. Вы стали бы марионеткой, послушно исполняющей приказы мужа, а через некоторое время умерли от несчастного случая или внезапной болезни. Ха, какие перспективы, а что тры берёт? Это богонь всё знала. Но из-за того, что память Герцогарованы была защищена мощной магией, мне пришлось применить несколько запрещённых заклинаний, добавил Мастер Рейнгарз. И в итоге Максимилиана постигла судьба, которую тот готовил для вас. Он превратился в безвольную куклу с киселем вместо мозга. Почему-то мне не жаль его. Заслужил подонок высокородный. И чего ему не хватало? У него было всё: власть, титул, деньги, магия. А эта тварь предала империю, перешла на сторону Айшагиры. Максимилиана Равана всё равно ждали суд и плаха, отрезал Хуан. Недели раньше, недели позже уже не имеет значения. Согласен, ответил мастер. В целом заговор оказался намного масштабнее, чем мы предполагали. Чтобы предотвратить утечку, пришлось сразу взять ещё троих высокопоставленных заговорщиков и заменить их иллюзионистами из Чёрного братства. О, прекрасно. Значит, теперь мы сможем следить за врагом изнутри. Но вы же понимаете, что долго нам не удастся скрывать это, напомнил Ингварт. Если хозяин призовёт кого-то обратно в Айшагиру, я помню, что магия детей шёпота там не работает, и личина тут же спадёт, кивнул дракон. Но для начала и этого хватит, а пока нужно разобраться с дунгарами и выкрасть обратно алмаз. Угу. А ещё выиграть свой ханну, долечить королеву и спасти острова. Возвращаясь к Калмазу, продолжил Ингварт. Сразу после ритуала его должны были передать обратно на острова. Это подтверждает нашу версию, ответил Дракон. Но есть небольшая нестыковка. Тисара выяснила, что посланник должен был забрать алмаз завтра, а ритуал хотели провести сегодня. «Сегодня леди должны были подготовить к ритуалу, а основная часть была запланирована на завтра». «Шамана удалось заменить?» — нахмурился Хуан. «Да, если боги будут благосклонны, да свой ханный хозяин не узнает, что жертва жива, а план сорвался». «Будем на это надеяться», — сказал Хуан. «Это все, что удалось узнать?» «Пока да». «Хорошо». Тогда давайте обсудим план штурма.